Глава 6 Проснулась я от журчания воды. Сначала мне показалось, что прорвалась труба, но уже через секунду стало ясно, что кто-то из живущих выше этажом решил принять душ. Мобильный, лежащий у изголовья, полностью разрядился. Узнать который час было невозможно. Я села в кровати и начала рассматривать помещение. Волов меня вчера привезли вечером. Симпатичная горничная показала мне спальню и предупредила. Через 10 минут всех ждут в гостиной на первом этаже. Надо спуститься по лестнице, повернуть налево, потом направо, обогнуть скульптуру рыцаря Эрланда. Чтобы вы не заблудились, на столе лежит план замка. Разрешите распаковать ваши вещи. Прислуга осталась разбираться с чемоданом, а я вышла в коридор столкнулась с Софьей, которая в этот момент выскочила из соседнего номера, и мы вместе отправились на поиски гостиной. После первого общения с Еленой Хансен нашу группу без особых приключений отвели во двор, показали крепостную стену, сложенную из гигантских валунов, здоровенные деревянные ворота, ров с водой. Потом все пошли в столовую. Я, впечатленная рассказом хозяйки о быте XVI века, Увидев перед собой на тарелке самую обычную жареную картошку с рыбой, удивилась. А Мэри моментально спросила. «Вы говорили, что мы проведем неделю в замке, как люди Средневековья. Но разве тогда готовили картофель во фритюре? И если я не ошибаюсь, этот корнеплод начал победное шествие по Европе во второй половине XVI века. И долгое время был декоративным растением, причем его считали очень ядовитым». «Правильно!» – кивнула владелица олофа «Приятно встретить человека, хорошо знающего историю. Сегодня день приезда, поэтому приготовлен обычный ужин. После него все желающие пойдут к нашим замечательным помощницам, и те подберут им наряды для бала». «Идея отдать моего мужа в лапы молодой бабы с большими сиськами, которая будет мерить на него брюки, не кажется мне привлекательной», – сказала Мэри. Андрей никак не отреагировал на заявление жены. «У семейных пар одна помощница на двоих», — улыбнулась Елена. «И совсем юной прислуги в замке нет. Здесь служат только профессионалы высокого класса. Таким в семнадцать лет в гостиничном бизнесе не станешь». «Жуткую старуху с начальной стадией маразма тоже неприятно видеть», — поморщилась Мэри. «Не хочу, чтобы около нас топталась одышливая хромая тартрита, Затыхлая пенсионерка. Я приехала отдыхать, а не слушать стинания прислуги о маленьком окладе и большом количестве дел». Хансон, удерживая на лице милую улыбку, начала успокаивать капризную бабу. «Ну что вы, таких к замку нам пушечный выстрел не подпустит». «Да, наши сотрудники не молоды, им всем от тридцати до пятидесяти. И что?» – взвелась Мэри. «Я, по-вашему, старуха?» Хансен улыбнулась ещё шире. «Конечно, нет. Вы сказали, сотрудники не молоды, им всем от тридцати до пятидесяти», покраснела госпожа Лесина. «Простите, Лесинский. Намекаете, что мне пора на кладбище?» Елена вскинула брови. «Вам тридцать?» «Простите, не хотела вас обидеть. Имела в виду, что люди в зрелом возрасте не глупые подростки, а крепкие профессионалы». «Ладно», – пробурчала скандалистка, – Продолжайте свою лекцию. Я мысленно зааплодировала Хансен. У Елены молниеносная реакция. Она мигом сообразила, что нужно сказать противной тетке. На вид Мэри за 60, но лишний вес прибавляет возраст. Ладно, пусть вздорные бабенки лет на пять меньше. Она точно на пороге пенсии. Но благодаря хитрости владелицы замка, назвавшей Лисинский тридцатилетний, летней вздорная особо наконец-то замолчала. К чему это я всё вспоминаю? Да, чтобы вы поняли, что вчера у меня не было времени на изучение комнаты и санузла. После того, как я вырвалась из цепких объятий дивана, я так устала, что нырнула под одеяло, забыв помыться. И вот теперь я наконец-то получила возможность обозреть свой номер. Спаленка оказалась маленькой. Основную её часть занимала кровать с резной деревянной спинкой. Ещё здесь имелись шкаф без зеркала, Столик, кресло, пуфик и узкое смахивающее на бойницу окно под самым потолком. Из него проникал свет. Я хотела опять лечь. Ощутила легкое покалывание в нижней части тела. Поерзала, услышала шуршание и пощупала матрас. Под домотканной тканью шуршало нечто, напоминающее сухую траву. Переполнившись любопытством, я встала тщательно изучила постельные принадлежности и поняла. На кровати лежит тюфяк, наполненный мелко нарубленным сеном. А подушка... Видели вы когда-нибудь плюшевые игрушки, внутри которых перекатывались мелкие шарики? Подушка оказалась на них похожа, только наперник содержал какую-то круглую шелуху. А в пододеяльник засунули шкуру. Кому она принадлежала до того, как стала пледом, я не поняла. Может, козе? Я распахнула шкаф. Моя одежда аккуратно висела на крючках. Наверное, в XIV веке плечики ещё не придумали. Стыдно сказать, но я понятия не имею о быте тех времён. Да что там 1300 какой-то год? Вы можете рассказать, как выглядела ванная комната вашей прапрабабушки? Допустим, она родилась в 1890 году. Вроде не так давно. У неё было мыло? шампунь, зубная паста, крем для лица. В ее доме работал душ, стоял унитаз. На каком матрасе она спала, как выглядели ее тапочки, халат. Я могу припомнить, что в 19 веке случилось восстание декабристов. Но чем они завтракали? В это же время творили Пушкин, Лермонтов, Стендаль, Бальзак, Гоголь, Дюма. Была война с Наполеоном, Франц Шуберт, Йоганнс Брамс, Пётр Чайковский, Глинка, Алябьев писали чарующую музыку. Но какие напитки они предпочитали? Чай, кофе, какао. Последний был известен в XIX веке или еще нет? Как Михаил Кутузов натягивал сапоги? Судя по портретам, они у него высокие, узкие, а военноначальник не отличался стройностью. сомневаясь, что он легко впихивал ногу в голенище. Кто ему помогал? Денчик или было какое-то хитрое приспособление, сегодня начисто забытое за ненадобностью. Не так давно мой муж Макс удалил выступавшую вену на лодыжке, и врач велел ему некоторое время носить специальные эластичные чулки. Не могу описать, как Макс пытался их натянуть. Потом одна знакомая посоветовала ему приобрести смешную проволочную конструкцию, здорово облегчающую этот процесс. Вероятно, Нечто подобное существовало в девятнадцатом веке для мужчин, которые носили сапоги. Про музыку, литературу, живопись того не столь далекого от нас времени я худо-бедно знаю. Но про быт – ничего. Что тогда люди ели? Черную икру со ситриной? Но не каждый же день. Этак все от панкреатита могли бы вымереть. И как врачи делали операции? Например, ударяли аппендицит. Летом по телевизору На каком-то канале показывали документальный фильм, рассказывающий об истории анестезии. Помнится, я была потрясена, узнав, что первое вмешательство с применением наркоза провел хирург-дентист Томас Мортон осенью 1846 года. А раньше-то как? Нужно было терпеть, пока тебя режут скальпелем? Я понятия не имею о том, как жили люди в относительно недалеком XIX веке а шестнадцатый и вовсе скрыт во мраке. Могу назвать лишь пару имён деятелей культуры того времени. Иконописец Дионисий и первопечатник Иван Фёдоров. И какую одежду они носили? Ходили в лаптях? Ботинки когда придумали? Подавленная собственной дремучестью, я открыла узкую дверь, сколоченную из тёмных досок, и очутилась в ванной размером с банку собачьих консервов. Зеркала у рукомойника не было, а сам умывальник представлял собой таз с дыркой, стоящий на высоком табурете. Над ним в держателе висел большой кувшин с длинным носиком, крышка у него отсутствовала. По соседству с тазиком находилась доска, приделанная к стене. На ней в глиняной тарелке лежало нечто коричневое, бесформенное. Я взяла непонятный предмет и понюхала его. Смахивает на сваренное дома мыло. Чуть поодаль стояла пиала с желто-розовой массой. Я пощупала ее пальцем. Крем. А насыпанный в деревянную коробочку толченый мел и палочка, к которой привязан кусок серой ткани, дальние родственники зубной щетки и пасты. Но уж нет, не собираюсь пользоваться всем этим. В чемодане есть привычный косметический набор. А где же душ? С туалетом понятно. Его роль исполняет стул, под которым стоит нечто похожее на деревянную катку. Постояв недолго в задумчивости, я принесла свои мыло-крем и всё прочее и дёрнула кувшин за ручку. Он на мгновение перевернулся, потом принял прежнее положение. Из носика капнуло чуть-чуть воды. Безостановочно пиная кран Я умудрилась кое-как умыться, а вот на чистку зубов воды не осталось. Ну и как тут принимают душ? Я взглянула на потолок, заметила небольшое отверстие и сообразила, из него должна литься вода. Но как включить устройство? Я встала прямо под дыркой и замахала руками. Ничего не произошло. Потом мне пришло в голову попрыгать. Снова безрезультатно. Ёжась от холода, я начала внимательно изучать стену. Обнаружила железное кольцо и потянула за него. Послышался натужный скрип. На голову рухнул водопад. От неожиданности я заорала. Шарахнулась в сторону, поскользнулась на каменном полу, падая, умудрилась схватиться руками за унитаз, устоять на ногах, выпрямиться и услышала булькающие звуки, доносящиеся с потолка. так Понятно. Где-то наверху находится большое ведро. Если потянуть за колечко, оно переворачивается, и на человека обрушивается вода. Регулировать интенсивность струи и её температуру невозможно. Не могу сказать, что душ ледяной, но и не горячий. Он чуть-чуть тёплый. Хорошо, что у меня короткая стрижка. Длинные волосы тут проблематично помыть. Принимать душ в этих условиях надо так же, Как когда-то мылись мы с мамой на даче во дворе. Ну, знаете, в такой деревянной будке, на крыше которой установлена бочка. Сначала надо намочить тело, затем закрутить кран, намылиться, опять открыть кран и смыть пену. Вот тогда воды хватит. Да, я не жила в 16 веке, но мое раннее детство прошло в Подмосковье, в селе Переделки. И местное сантехническое оборудование – мало чем отличалась от установленного в гостинице замка олов В переделках отсутствовали канализация, водопровод, магистральный газ, электричество работало с перебоями, его постоянно отключали. Не в новинку мне XVI век. Вздрагивая от озноба, я налила на мочалку гель, старательно намылилась, встала под отверстие, дернула за колечко... о, -о, -о, -о. На сей раз вода оказалась холоднее. «Буль-буль-буль!» – буль, донеслось с потолка. Я посмотрела на руки-ноги. да пены полно. Глаза защипало. Ну-ка, повторим!» Обрушив себе на голову пятую порцию ставшей теперь ледяной воды, я с запозданием поняла, что использовать гель – роковая ошибка. Он приятно пахнет, но сильно пенится, рассчитан на то, что его смоют большим количеством воды. «Может, вечером попробовать местное мыльце?» Выглядит брусок жутко, но, вероятно, он неплох по качеству, и принятие душа не займёт у ему времени. Я снова потянула за кольцо. На макушку упала очередная порция студённой воды. Веки сами собой приоткрылись. Глаза немилосердно защипало. Я зажмурилась, уронила мочалку, попыталась нашарить умывальник, но он почему-то никак не попадался. Правая нога задела нечто мягкое. Я решила не терять оптимизма. Не смогла нащупать в крошечной ванной кувшин, зато нашла губку. В голову мигом пришла идея. Я потянула за колечко и подняла руку над головой. Я моюсь такой квадратной штукой, у которой одна сторона мягкая, а вторая из люфы. Нежная часть прекрасно впитывает воду. и Сейчас аккуратно протру лицо. Может, тогда, наконец, гель перестанет есть глаза. Но зачем только я налила его на волосы? Я начала возить по мордочке мокрой губкой и удивилась. Почему она такая скользкая и на ощупь немочалистая, напоминает липкую и одновременно всю в пупырышках мармеладку? Вдруг любимая мочалка стала царапаться и дергаться. Это было совсем уж странно. Я открыла глаза и онемела. В моей руке оказалась зажата большая пучеглазая, «Весьма сердитая жаба!» «Я не принадлежу к женщинам, которые начинают судорожно визжать, увидев мышь, лягушку или червяка. Но согласитесь, понять, что ты терла лицо жирной квакушкой, это уж слишком!» Я заорала и разжала пальцы. Жабенка плюхнулась на пол, резво прыгнула в сливное отверстие и была такова. Я схватила кусок холщовой материи, предлагавшаяся вместо полотенца, живо завернулась в него и выскочила в комнату. Душ с жабой произвел на меня сильнейшее впечатление.